Ведь если бы душа, воображая несуществующие вещи, находящимися на лицо, вместе с тем знала, что эти вещи на самом деле не существуют, то такую силу воображения она считала бы, конечно, совершенством своей природы, а не недостатком. В особенности, если бы такая способность воображения зависела от одной только ее природы, то есть по определению седьмому, была бы свободной. Теорема 18. Если человеческое тело подверглось однажды действию одновременно со стороны двух или нескольких тел, то душа, воображая впоследствии одно из них, тотчас будет вспоминать и о других. Доказательство. Душа воображает какое-либо тело по той причине,